В день, когда первые раненые из горы Кэннесоу стали прибывать в город, экипаж миссис Мэри Уэзер остановился перед домом тетушки Питти, совершенно не предусмотренный для визитов час. В семь утра. И слуга дядюшка Леви, был послан наверх, к Скарлетт. Пусть она немедленно оденется. Надо ехать в госпиталь. Фенни Элсинг и сестры бонол поднятые ни свет ни заря с постелей, Отчаянно зевали на заднем сиденье экипажа, а элсинговская кормилица с крайне недовольным видом сидела на козлах с корзиной свежевыстиранных бинтов на коленях. Скарлетт встала с постели раздосадованная, так как протанцевала всю ночь напоролёт на балу в гарнизоне, и у неё от усталости гудели ноги. Пока Присси застёгивала на ней самое старое и поношенное ситцевое платье, надевавшееся только в госпиталь, Она мысленно проклинала деятельную и неутомимую миссис Мэри Уэзер и раненых, а заодно и всю конфедерацию в целом. Наскоро хлебнув горького пойла из сушеного батата и поджаренной кукурузы, заменявшего кофе, она вышла из дому и забралась в коляску. Осточертела ей эта работа в госпитале. Сегодня же она скажет миссис Мэри Уэзер, что Эллен прислала письмо. просит ее приехать домой, погостить. Однако толку от этого вышло мало. Достойная Матрона в платье с засученными выше локтя рукавами и в широченном переднике, облегавшим ее дородную фигуру, искоса метнула на нее острый взгляд и сказала, «Чтобы я больше не слышала от вас этого вздора, Скарлетт Гамильтон, сегодня же напишу вашей матушке, и объясню, как мы нуждаемся в вашей помощи. Не сомневаюсь, что она поймет и разрешит вам остаться. А теперь надевайте передник и живей к доктору Миду. Ему нужна помощница делать перевязки. О, боже, — угрюмо подумала скарлет да в том-то и беда. Мама, конечно же, велит мне остаться здесь, а я просто погибаю от этой вони. Не могу я больше. Вот будь я старухой. тогда сама командовала бы девчонками, а мной никто бы не командовал и послала бы я всех этих старых ведьм во главе с миссис Мэри Уэзер ко всем чертям. Да просто с души воротит от этого госпиталя, от этого зловония в шее немытых искалеченных тел. Если поначалу в работе для нее была новизна, какая-то романтика, то еще год назад ей все приелось. К тому же эти раненые,